«Тревога во мне, Настя! Ты должна меня спасти!» — шептал я воспаленным сухим голосом, мучительно и слезно жалея себя. Всё вдруг во мне перевернулось, и я увидел себя обиженным ребенком. Мне восемь лет, я один на всем земном белом свете, под закуржавленной березой. И с тоскою, глядя на освещенное за окно, жду странной временной смерти и доброго, прощающего материнского оклика. Мне бы сейчас только коснуться Настасьи, приникнуть к ее плечу, услышать ответное согласное слово, и я бы утешился сразу и возродился. Только что я готов был взлететь, и вроде бы даже слышал воздушные студенные токи, обтекающие меня, и вдруг мерзлым придорожным камнем упал, и нет во мне ни жизни, ни желаний. Случаются же такие любовные вихри, Которые возникают словно бы ниоткуда, Освобождают душу из зацепеневшей кожурины, Кидают ее под самое перьевое облако С лиловой тенью в отрогах. Но, боже мой, как тяжко возвращаться душе В тугие грудные крепи, Покорить себя и одиноко Надолго замереть там, дожидаясь случая. Я плакал сердцем, хотя глаза пока оставались сухими. «Спаси меня, Настя!» — прерывисто повторял. «Я уж думал, все. Ходил весной на охоту, загадал. Убью глухаря, жить буду. В упор пальнул, а он ушел. Значит, все. Зачем, говорю? Правда? Смешно. Ты прости, эту голову днем напекло. Душа болит. Смешно. Ты-то с какого края верно Вчера увиделись случайно чужие люди, завтра разминимся. Две звезды в пространстве. Просто поверила вдруг, смешно. Это голова днем напекло. Между нами стена. Нам не понять друг друга, между нами стена. Глупо всё, глупо. Что случилось со мною, я не понимал. Может, напряжение последних месяцев извело меня. Боренье с самим собой измучили и я опустошился. Я плакал горестно и надрывно, как пьяный растерзанный мужик, и не мог укрепить волю. «Слушай, ты плачешь?» — удивленно спросила Настя. Она пробовала оторвать ладони от моего лица, но я по-детски упирался, мне было стыдно своих слез. «Слушай, ты плачешь?» «Ты ведь плачешь, правда?» — недоверчиво повторяла Настя, в чем-то убеждая себя, и вдруг поцеловала мою руку. Я долго приходил в себя, пока плач затихал, смирялся в груди, и Настя покорно стояла рядом. Я стыдился повернуть к ней опухшее лицо, но взгляд ее чувствовал постоянно. Сквозь слипшиеся ресницы ночной тусклый воздух казался живым и студенистым. Река угрюмо текла из земной расщелины в небесное пространство полное багрового свечения. Как быстро все переменилось в природе! Сместилось, старушка примолкла, подстерегая незнаемое утро, и полночное небо сдвинулось, наполнилось сиреневыми дымами, и сквозь эту подвижную смуту проклюнул стершийся незавидный крошек луны. Вернулись мы неожиданно поздно, и, стараясь не шуметь, Словно бы в сговор вошли, а, может, и возникло между нами тайное, еще не услышанное согласие. Открыли калитку, косо стоящую на пите, и, как я ни старался, она, однако, досадливо поперхнулась, неохотно впуская нас. Может, действительно, мы сговорились? А иначе отчего бы так испуганно переглянулись вдруг, и каждый заметил про себя, что идет крадучись? Крыльцо заслоняло черемаха, да и мы были так заняты собою, что Серафиму заметили в последнее мгновение. Она сидела на ступеньке, как ощипанная куропатка, в белой ночной сорочке до пят, в какой ходила к реке, и мелко дрожала. — Мама, ты отчего здесь? — испуганно спросила Настасья. Она, наверное, уже что-то почуяла в облике матери потому как поникла, разум и постарела. А ну пойдем в дом. Да все бы ладно, верно? В сигаретке вот нет, беда. Я только спать легла, а он пришел, из-за ука закричал Серафима, выйдя на минутку. Но я как добрая и вышла, спрашивая, чего тебе? А он обошел меня кругом, до да двери закрыл на крюк, дьявол такой. Хи-хи! Серафима неожиданно засмеялась или всхлипнула, и тут же мелко закашлялась. Ты, доча, на него не шуми. Я раньше-то крепко спала. Хрыся придет поздно, стучит. Я уж не услышу. Он все говорил, вот заспишь как-нибудь и не проснешься совсем. А я ему, ну и слава богу. Санька-то, сынок, бывало как ревел. Однажды он ревет, а я заснула так ли хорошо. Но сама-то думаю во сне, ой, слава богу, что парнишка нынче не ревет. Успокоился, да и мне дал поспать. Сосед наутро приходит вдруг и спрашивает, Серафима, у тебя ночью ничего не случилось? Я думал, случилось что худое, ведь всю-то ноченьку парень твой выревел. Вот я как бывало спала, а нынче хоть пятаками глаза накрывай. Настасья, ты не строже батю. Ты его не гневи, чего попусту травить? Пусть поспит лишь лишачина, хоть протрезвеет. Вот тоже моду дурную взял. Однажды зимой меня так обманул. Часа два раздетый на морозе выдержал. Я и слегла в больницу. Серафима не ругалась, не кляла, а покорно дожидалась своего часа, когда осмилостивится над нею. И это ее поведение окончательно сбило меня с толку. Да что я мог поделать в чужом дому? Что рассудить и как? Только самому же и перепадет сгоряча, если сунешься напропалую. Настасья же мать свою не слушала вовсе, а нетерпеливо оглядывала избу, видно, не зная, с какого края подступиться к ней, взломать ли дверь или попытаться уговорить пьяного отца. И тут, решившись, она продралась через смородиновую заросль Угрюмо попросила «А ну, помоги!» И я, сколько мог, приподнял ее, упругую, крепкую, сбитую, ощущая горячую покатость бедра. Старик, оказывается, не спал, одурачился у стола с приблудной собачонкой, совал ей в пасть корявый палец и, наверное, хихикал, потому что видно было, как сладко щерилось его бровастое лицо. Настасья грозно колотнула в раму, Махнула рукой, и Хрисанф, неожиданно разглядев дочь, испуганно встрепенулся и кинулся к двери. «Ты что, совсем с ума? Ты что это, издеватель над мамой, а? Кто позволил?» Но Хрисанф играл со щенком, всовал ему в слюнявую пасть толстый искореженный палец и разговаривал «Ну ты злодей! Ах ты кусать! Ну погоди, деревянные деньги!» я из тебя кисл шерсть выбью ты послушай как она с отцом ведет она забыла что я ей отец я могу и выпороть запросто выпороть у меня не заржавеет ну гульнули сегодня волчонок знатно гульнули шурк это баба огонь да и я не сплоховал не пальцем встроен ну ты таки пакостник, детка обмочил поди прочь от меня Заразный небось, а небо зверное, черное небо -то. Замолчал бы хоть пьяная голова. Стыда, если нет, укорила Серафима, жадно накуриваясь за дверью. Ты что при гости несешь? Какую чепуховину поришь Ведь могут и поверить. А я не соврал. С чего мне врать? Мне за вранье деньги не платят, — вскочил Хрисанф, Кинул щенка на пол, тот заскулил и поплелся к двери, оставляя темную лужицу. «Я врал, когда!» Он дико взглянул на супругу и вновь ощерился черным беззубым ртом. «Я шурку-то зажал стерву, так она и не пикнула. Я ей все по чести деревянной деньги. Я с ее тройной пот спустил». «Ну, — говорит ты, Хрисанф, — молодец». "Ты говорит и молодым сто очков дашь. Скотина ты, а не отец мне", прошептала Настасья и размашисто с подскока влепила старику пощёчину. Не раздумывая, и с другой стороны добавила: "Хрисанф не оборонялся, лишь потеряно ойкал и качал хмельной головой, разом растеряв слова: "На родного руку" «Как ты посмела! Фима, оброни, милая, она ведь меня убьет!» И чего никак уж не ожидалось, подскочила Серафима к мужу, заслонила его. Сама крохотная, будто птенец с топорщиной, промокший под дождем, которого и голодная собака поленится теребить. Седые паутинные волосенки, обычно такие ухоженные, выбились из-под гребня, раскосматились. Макушкой Серафима доставала широкой мужней груди, покрытой когда-то полисьей рыжей, а ныне длинной седой шерстью, той самой просторной груди, на которой столько ночей было выспано. И руки она выставила, зашарила ими в мутном пространстве, кидаясь на шорохи, все пыталась достать, найти дочь свою. «Доча?» не бей его, — умоляла она. На что он тебе сдался, верно? Он ведь старый отец твой. Отороп у Хрисанфа прошла, он сутулился за спиной супруги, одетый в длинную, словно саван-рубаху, и уже подмегивал мне, и строил над ее тонким плечом всякие фигуры из пальцев и открыто смеялся. Вроде бы старый человек, нажившийся, а как ребенок, и все повадки детские, но странно жесткие и обидные. — А вы, клуши, — горделиво бубнил он, выгибая грудь, — вы обе из моего ребра скроены, я на вас тьфу, меня любая баба с руками деревянные деньги. Если по зверю кто первый? Я, вот и оно, а насчет рыбы? Я, вот и оно. За мной, как за гранитной стеной, ни одним ветром не прошибет. Вон на меня бабы и зарятся. Я их не хочу, хе-хе, да они сами мне проходы не дают, заразы, пшивое племя. Не, я за вас возьмусь, вот погодите, я из васьки кислую шерсть выбью. А, пожалуй, брошу Фимку, верно, Тимофей Ильич, от нее же ныне ни рыбы ни мясо. В этой бабке одна становая кость в шкуре, из нее доброго студня-то не выйдет. Харисан сел на порог, а сам все тянул шею, опасливо высматривал, что делает в горнице Настасья. Та сидела на кровати и, зажав уши ладонями, тупо раскачивалась. — А может, я сына хочу? И что? Я, может, по сыну плачу. Ты мне дашь? не ты ныне затычка для жбана!» Я скверно себя чувствовал. Мне бы отдернуть Хрисанфа, заявить какие-то охлаждающие слова, дескать, если еще так поведете себя, то я уйду средь ночи, и больше ноги моей здесь не будет. Иль хотя бы упрек высказать для ясности, чтобы старик более не подмигивал мне и знал, на чьей я стороне. Но, боже мой, я тоже что-то мямлил ватным языком, становясь похожим на Хрисанфа. И тоже непонятно кривлялся, наверное, пытался мигнуть ответно, потому что часто щурил левый глаз и был противен самому себе. Вместо того, чтобы совершить поступок, я гаденько и противно щерился, перенимая все повадки Хрисанфа. И в то же самое время мне хотелось воскликнуть «Люди!» За что вы мучаете друг друга? Ведь в вашей-то жизни остался самый кончик, с воробьиный шажок. Проснулись, встали, заснули. Вот и нет уж более вас на свете и не будет. Сплошная тьма окутает, Куда более глубокая и вечная, чем слепота. Так оставьте же по себе добрую память, Которая б по долгой череде потомков, Никогда не кончалась». — Ты хочешь меня оскорбить? — с расстановкой спросила Серафима и пальцем проткнула воздух. — Но тебе меня не оскорбить, потому что я твоего оскорбления не слышу. Она повернулась гордо и ушла в горницу. Харисанф ответно плюнул, презрительно рассмеялся и выбрел на крыльцо. Я еще не ведал, какая мне предстоит ночь, но, желая скорее забыться и никого более не видеть, вступил в горницу. С хозяйкой, видно, творилось дурное. Она как бы сбилась, потерялась умом. Сейчас стояла на коленях возле распахнутого сундука и перебирала одежды, плоские, пахнувшие нафталином. Сундук был огромный, Редкины не в домах, с кованой обрешеткой, тусклыми и слюдяными зеркальцами и со всякой деревенской росписью, изрядно поблекшей, с высокой пружинной крышкой, на обратной стороне которой были нарисованы маслом целующиеся голубки, больше похожие на тетерок. Помнится, такой же сундук стоял в городском доме моего деда, куда мать таила от меня сахар. Ему захотелось меня унизить. «Я ха-ха, не дамся, я от него скроюсь», — мутно и странно говорила Серафима, часто путаясь и сбиваясь. Порой она озиралась через плечо настороженно, будто оглядывала горинку, вернее, пыльный потолок, глубоко и горько вздыхая. Настасья все так же сидела на кровати, согнувшись до колен, Зажала ладонями уши и тупо раскачивалась. Мне хотелось лечь скорее, но и неудобно было подсказывать. Уезжать надо к чертовой матери и скорее. Тоскливо думал я, вспоминая о недавней своей истерике. А старушка бубнила, слепыми руками перебирала платья, юбки, платы, порой встряхивала шумом и треском и снова укладывала, приминая ладонью. Потом со дна добыла узелок и положила его как бы в изголовье. Я рассеянно глядел на эти приготовления, но еще не понимал, что собирается делать Серафима. — Мне ведь места много не надо, — кротко обиженно говорила она. — Я же как пуговка. Мне в люльке-то место. Куда? За глаза место. Я снова в люльку вернулась. Хи-хи, мне отец хорошую люльку состроил из красного дерева, до да пухом выстелил. Серафима кряхтя и упорно цепляясь за стенки сундука, окованного железными полосами, трудно поднялась, и видно было мне, как прилила к щекам кровь, и посинели уши. Она неожиданно занесла левую ногу и ловко закатилась в сундук, поворошилась там, сложилась подковкой и затворила глаза. Словно бы засыпая о чем то сладком в грёзе, Серафима улыбнулась жутко и зашарила вытянутой ручонкой над собою, наверное, искала крышку сундука, чтобы закрыться. Господи, безумие какое то Что за день такой пришел, ломающий душу и портящий разум? Тётя Фима, тётя Фима. Крылатый Серафим, ангел, мы очнитесь же. Хватит с нас одного безумца. Я, наверное, вслух бормотал или воскликнул, что... Ибо Настасья вдруг очнулась, непонимающе взглянула на мать и, запрокинув голову, всплескивая руками, нервически засмеялась. — Мама, подвинься я, лягу! Ой, не могу! Серафима обидчиво поджала губы, когда услышала над собой теплое дыхание и перевернулась на другой бок. Под глазами у матери посинело, Нос заострился и побелел. Настасья склонилась еще ниже, громко шепнула на ухо. «Подурачились и хватит. Иди в постель. Не буду с ним спать». «Ну, не будешь, не будешь», — со слезой в голосе уговаривала Настасья. «Дети! Ой, дети, что мне с вами делать? День-то один не могли дожить с радостью. Один, другой». И она опустилась на колени, заплакала целуя крохотную и ушастую голову матери. «Дети мои, что вы изводите себя?» Серафима, услышав горячие слезы дочери, упавшие на ее лицо, порывисто пыталась сесть, но тут кровь ударила ей в затылок и старенькая тонко позаячьи заверещала. «Мама! Ты что, мама?» — закричала Настасья по-настоящему, вдруг испугавшись. — Тимофей Ильич, ну помогите же! Ослепли! Человек или кто? Я перенес Серафиму Анатольевну на кровать. Старушка была не тяжелее пуховинки. Увядшие безвольные руки заломились, и сохшее тельце жестко, деревянно легло в ладони. — Куда же ей еще жить такой? — мелькнула в уме. — Умерла ведь, поди. Я осторожно поместил ее в постели, и она затерялась в перине. Только лицо на твердой подушке выпятилось и мертвенно осунулось. Обрезаться можно было, а ее нос и впалые щеки. Настасья расщемила плотно сжатые губы, посинелые, и траурные, дала валидолу. Я одной рукой держал Серафимину голову, другой — стакан, помогая напиться. И вдруг подумал что так в природе увядает одуванец. Всё красовался, оперялся, расцветал, хвалился средь травяной братвы солнечно расшитой тюбетейкой, а после седо закудрявил и улетел, лишь кожура осталась, посохшая, пониклая вдоль черной хребтины. А после она поддастся, под ветрами и дождями опадет И вроде бы не было на свете одуванца. Но весною сквозь эту щепотку праха вдруг проткнется зеленое перо, смешно и радостно растопырится и заспешит под солнце. Нет, вру не, о чем таком я не думал тогда. Я так представил уже после, когда переживал одинокую ночь на морском берегу. А в то мгновение я испугался близкой смерти до холода в сердце ибо никогда еще не видал, как умирают люди. Я так много думала о смерти еще прошлой весной, она мне казалась тогда прекрасным выходом из жизни, естественным и желанным. Но человек, оказывается, умирает просто и незаметно, словно ему нечего терять и оставлять на этом свете, полным красот. Все было буднично, почти безобразно, и никому вне дома не жалостно. Если бы жалостно кому стало в это мгновение или нестерпимо, то он должен бы почуять беду и без вести особой, без зова стремиться сюда, чтобы хоть как-то укрепить душу хозяйки и помочь достойно уйти ей. Меня тогда болезненно укололо, что это помирание не соответствовало серафиминой крылатой душе. Так бы должен кончаться какой-нибудь зачумелый от вина бродяга, замерзая в охмелю под забором и заливаясь собственной рвотой? Или какой никчемный человечешка, никогда не умевший работать и любить? Почему же именно в такой неприметной заскорузной плоти поместилась вдруг, нашла убежище большая Серафимина душа? Настасья принесла грелку, поцеловала мать, потом губы к ее рту прислонила, ледяному, неслышному и стала усердно отдавать свое нагретое дыхание. Серафима едва слышно простонала, открыла слепые глаза, и спаренка просочилась на впалых висках. — Если не станет лучше, за врачом надо, — сказала Анастасия. Я согласно кивнул головой и поскорее вышел на улицу. Харисанв сидел на крыльце, нянчил собачонку. Приблудный щенок, толстоголовый, Довольно поуркивал. Я опустился возле и пристально вгляделся в старика, стараясь его понять. «Как она меня любит, Финка-то, — вдруг сказал Хрисанф. «Дочь-то меня бить, а она...» «Не тронь, — говорит отца, — только через мой труп». «Вот любовь-то, деревянные деньги». — наивно бахвалился он. — Серафиме Анатольевне неплохо сказал я тускло, уже ничему не удивляясь. — Восстанет, — спокойно ответил Хрисанф. — Она меня переживет, тьфу-тьфу. У ней умирать нечем. Одна становая кость, завернутая в кожу. И он снова занялся щенком, злил его, псовал корявый палец в слюнявую пасть. — Это правда? С то — зачем-то спросил я. Вне дома все случившееся на кухне уже казалось смешным и надуманным. — Вы с Шуркой? — Да не, — охотно признался старик и сбил сивые кудри на глаза, но однако ощерился сладко, словно бы вспоминая, что запретное и забавное. Я-то ей на какое место? Ее, заразу, трактором пахать. Зачем же врали тогда? Что вам от того? Вы об чем? Он отвел глаза. Про то-то? А пусть Фимка не ерепенится. Хвост задрала, я тебе дам. Сама не больше копыла, За пазуху влезет, а перья топорщит. Да понять ли вам, Тимофей Ильич... «Да и соваться к чему?» Он тоскливо посмотрел, упорно, будто бы спрашивал о чем. И я торопливо отвел глаза. Вот то и оно. Доброта не грыжа. Ее не наживешь, как не надрывайся. Или она есть от рождения, или ее нет. Я молчал, прислушивался к дому, постоянно думая о Настасье. Душа истекала обидой и тоской, я сам ее травил непрестанно, и это было хуже всего. Так мерзко было сейчас на сердце, что стыдно и смешно было снова появляться на глаза Настасьи. Лучше деться куда из этого дома посреди ночи, а самого себя куда-нибудь деть, затерять. Я прислонился к стене, тупо закрыл глаза, странно опустевший весь чугунной головой. И меня сразу понесло, закружило, я провалился в мглу, а когда очнулся, то поразился вдруг голосу старика, нежному, плавному. Он все так же обласкивал щенка, теребил уши, свалившиеся на стороны пельмешком, словно бы от живого собачьего тепла обогревался. «Вот кто! Собака!» Если полюбит, так не предаст. Мы дурного человека обзываем собакой. А надо бы хорошего. Собака-то полюбит, так не продаст. Не то, что наш брат. всё таки под утро врача вызвали. Он сделал от сердца укол и Серафиме полегчало. Но какое-то странное беспокойство вдруг нашло на нее. Видно, что-то мнилось, чудилось. Даже в кротком сне старушка металась, звала кого-то и плакала. Очнувшись, она попросила поднять ее на подушках и позвать мужа. Хрисанфа долго добуживались, он явился опухший, с натеками под глазами и угрюмый. Встал подле кровати, сердито чесал заросшую шерстью грудь. «Ну, чего тебе делать больше нечего?» Серафима оставила его слова без внимания, но руки ее беспокойно метались, то оправляя простыни, то подбирали рубашку возле горла, и посиневшие губы шептали что-то, видно, выискивали нужное слово, а может, и скрепляли то единственное, которое трудно было, однако, выпустить. — Я умираю, хрыся, — жалобно сказала Серафима. У нее не получилось достойного тона, и голос ее дрогнул. «Надо бы детей известить, чтоб ехали». «Я умираю, Хрисанф», — повторила она уже более твердо. «Так знай, что я никогда не любила тебя. Я все 49 лет нашей совместной жизни притворялась».